Глава 7. Появление маффи. С неба свалилась луна, прокряхтела Марси, выползая из-под мешка. Не хотела тебя опрокинуть!» — простонал кто-то. Прости. Марси встала на лапы, подняла голову и взвизгнула. Маффи, ты откуда? Самая младшая сестра показала лапкой на лестницу, которая упиралась в камень. оттуда. Извини, Марся, булыжник задвигался, я очень хотела успеть прошмыгнуть в отверстие. И мне не по нутру. Мафя замолчала и принялась отряхиваться. Все бока испачкала. Честное слово, не планировала плюхнуться на тебя. Думала, ты отошла от ступенек, но ошиблась. Зачем явилась? рассердилась Марсия. Мы тебя не звали. Мафичка чихнула. Если тебя куда-то не приглашают, не стоит расстраиваться. Надо проявить инициативу и самой прийти в гости. Марся, ты с кем? Здесь еще я, тихо сказала черная собачка. Здравствуй. Меня зовут Нарета. Красивое имя, восхитилась Мафи. В книге Приключения мопса Кексика главная героиня Нарета. она, наверное, очень красивая и умная мопсиха, расцвела Рети. Маффи почесала ухо. Ня. Она противная, злая, ложивая кошка, не собака. Ей в последней главе по шее крепко надавали, чему я очень радовалась. Мордочка Нареты вытянулась. Марсие подбежала к ней. Не обращай внимания, Мама постоянно ругает Мафи за то, что она сначала скажет, а потом подумает или даже не подумает. Что не так, изумилась Мафи. Ты сейчас обругала Наретту, совершенно ее не зная, рассердилась Марсия. Следовательно, оскорбила и меня. Мафи чихнула. Вот тена. Про тебя я ничего не говорила. Если обижаешь моего лучшего друга, то обижаешь и меня, отрезала Марсия. Об этом у Черчилля в книге «Сорок семь советов написано. Я же про кошку из книжки говорила, заморгала Мафуся. Почему ты решила, что веду речь о Нарете? Марсе растерялась. Арете заулыбалась. Марсе, спасибо за защиту, но меня никто не задел. Мафи Если тебе не по вкусу полное имя Наретта, оно тебе напоминает противную кошку, то можешь звать меня Рети. Отлично, обрадовалась Мафия. Зачем ты здесь? нахмурилась Марсия. Как узнала про дорогу к волшебнику? Мафия поджала хвост и опустила уши. Слышала, как вы в спальне беседовали. А у меня есть огромная просьба к малому У Марсии от негодования на спине встала полоска темной шерсти. Подслушивала чужой разговор? Какая гадость. Нет, возразила Маффи. Я просто по коридору бежала. Согласись, подслушивать и случайно услышать, когда идешь мимо это разные вещи. Я решила съесть мороженое и потопала в чулан на цыпочках. не хотела, чтобы кто-то меня засек за обжорством. Марсия не стала добрее. Дурной пример зефирки заразителен. Оказывается, не только она по ночам лакомится тайком. Пошли, Рети, куда нам? Прямо по дороге, скомандовала собачка. Марсия и Наретта пошли вперед. Маффи побежала за ними, таротя на ходу. Плохим всегда быстро заражаешься. Поэтому мули велит общаться только с хорошими и добрыми. Если твои друзья думают и делают плохое, то тебе, чтобы с ними не поругаться, придется пакость совершить, иначе в компанию не примут. Один раз сделаешь что-то нехорошее, второй, третий, а потом привыкнешь и будешь считать, что совершать отвратительные поступки весело и даже правильно. Например, швырять камни в гнезда. там не было птицы а нам надо к малому спокойно ответила нарета дом из веток пустой висел добавила Марсия. откуда вы знаете зачастила мафия вот сейчас спальня марсии и моя совсем совсем без никого остались кто-нибудь может в наши комнаты булыжники пулять и говорить в эту минуту в детских никого нет значит никто там не живет». Но мы-то просто ушли, скоро вернёмся. Вдруг птичка сейчас прилетела, а ее гнездышко разорено. И странно, что змея такое испытание предлагает совершить плохой поступок. Вот если бы она велела свить сто гнезд, то это было бы хорошо. И Да замолчишь ты или нет? вышла из себя Марсия. Нас упрекаешь, а сама Как сюда попала? Определенно камнями птичий дом тоже швыряла. Да, поддакнула Нарета. Иначе Моника дверь не открыла бы. Я ее обманула, гордо заявила Мафия. Марсю охватило любопытство. Младшая сестра не самая умная собака на свете. Шуму от Мафии много, а толку мало. Попросит Мули ее посуду помыть. Мафичка с энтузиазмом схватится за работу, лапы у нее бойко задвигаются, а мозг не включится. Поэтому Мафи поставит в мойку красивый сервиз, а потом со всего размаха швырнет на пирамиду чашек тяжелую серебряную лопатку для торта. Дзынь! И от сервиза остались одни осколки. Простите, не подумала, начнет плакать Мафи. не хотела не нарочно посуду кокнула почтовый жаб жабгустов которому мафия подавая какао пролила на колени горячий напиток в сердцах воскликнул у всех мопсов в мозгу семь лампочек разума светит, и четыре предохранителя лапы сдерживают а у мафии все перегорело Чадит ее мозг как старая печь Из ушей дым идет. И что? Мафи кинулась в ванную к зеркалу, чтобы посмотреть, как из ее головы серые клубы валят. Но вот что удивительно. Умная Марсия не сообразила, что змею можно обмануть. А глуповатая Мафи додумалась до этой мысли и провернула дело с блеском.